Глава 24. Книга Драконий Маги. Часть 4. Ян приземлился на труп Гаргулии, хотя тут уже растекся какой-то липкой склизкой жидкостью. Это даже трупом нельзя было назвать. Похоже, большинство ловушек уже сработало. Однако ему следовало поспешить. Магические ловушки не были одноразовыми. Когда они восстановят запасы маны, они снова будут готовы к действию. Следовательно, они не будут полностью обезврежены, пока Ян не отыщет и не удалит источник маны, подпитывающий их. Подобным образом была устроена охлаждающая магия в винном погребе. Этот источник сейчас и был главной целью Яна. Я снова встрелил тебя раньше, чем ожидал. Ян подошел к золотому столу на самом нижнем уровне этого подземелья. Одна единственная книга лежала на нем. Не было ни пыли, ни каких-то других свидетельств того, что прошло уже множество веков. У книги был впечатляющий вид, она вся была украшена драгоценными камнями. Книга о магии. Это и был тот самый источник маны, что управлял всеми системами в этом таинственном подземелье под старой башней слоновой кости. Книга сама по себе могла запасать и распределять ману. И та записка тоже все еще здесь. Это не тот предмет, которым люди могут попытаться владеть. Особенно это касается тебя, читающего сейчас эти строки. Это было все то, что содержалось в записке. Честно говоря, первое предложение было совершенно верным. Большинство людей было не способно понять даже первую строчку из этой книги. Но, естественно, Ян был не согласен со вторым утверждением. Но кто же написал это? В старой башне славной кости больше не было магов, но кто-то использовал это место в качестве своего нового дома. Даже минный погреб был творением настоящего мастера. Дракон, скорее всего. Но зачем дракону оставили записку на человеческом языке? Просто чтобы подразнить нашедшего? Об этой тайне Ян постоянно думал в своей прошлой жизни, но ответа так и не нашел, но... Вспых! Записка сгорела, стоило лишь ее коснуться. Даже простая записка была наполнена магией. Кто бы ни был тот таинственный человек, что оставил здесь книгу драконьей магии, он должен был быть великим магом и сумасшедшим чудаком. Стряхнув пепел оставшийся после записки с рук, Ян аккуратно взял книгу «Золотого стола». Мана, что питала все это подземелье, распространялась повсюду через этот декоративный стол. Первым делом нужно было прервать поток маны, питающий магические ловушки. Иначе замешкается он, и все эти мощные ловушки активируются вновь. В таком случае с его нынешними силами Ян мог бы и не выжить. Звук отключения источника маны от эхом разнесся по помещению. Теперь все магические ловушки, а также источник холода, хранивший винный погреб, были отключены в этой жизни. Ян с облегчением посмотрел на книгу. Действительно, это был поистине удивительный предмет. Прекрасное доказательство того, что драконы и правда когда-то жили в этом мире. Их легендарная сила и помогла Яну вернуться в прошлое. Я смогу провести множество новых экспериментов. Строя планы, Ян открыл книгу. Его руки до сих пор помнили, как делали это когда-то, однако затем обнаружил нечто странное. Хм, я не мог отвести глаз от книги, просто не мог. Все было не так, как в его прошлой жизни. Пустое пространство. Тут должны быть сплошные слова драконов, но теперь тут было много пустых мест, которые заменили присутствующие раньше слова. Похоже, исчезли строго определенные участки. Что случилось? Ян еще раз внимательно посмотрел на книгу. Какие именно места пропали? Боже мой! Бегло, прочитав книгу несколько раз, он смог сделать один вывод. Хотя причина этого до сих пор были неизвестны, у всех пропавших мест было нечто общее. Записи племени золотых драконов племя золотых драконов, золотой кожей и чешуей. древних легенда говорила что именно они владели магией, способной управлять временем и пространством. Естественно, легенды оказались правдой, и Ян доказал это на собственном опыте, успешно отправившись в прошлое. Не хватает именно мест, где описана магия золотых драконов. Именно эту магию я использовал как основу для своих исследований, и именно она позволила ему путешествовать во времени. Именно ее описание исчезли из книги «Драконь магии Каждое слово, что упоминалось о ней, Но как? Ян уже даже не думал, насколько невероятной была такая ситуация. Само существование драконьей магии и путешествия во времени уже сами по себе были нереальными вещами. Это уже было за гранью простого возможного и невозможного. Однако нужно было бы хотя бы выяснить причины того, почему это случилось. Это может стать критически важным моментом для дальнейшего изучения драконьей магии. Возможно, так случилось, потому что я уже воспользовался ей. Это был тот вывод, в котором было больше всего смысла. Ян уже перемотал время назад с помощью магии золотых драконов. Что это значило? Это значило, что когда он вернет себе свои прошлые силы, он сможет контролировать время усилием воли. Ян был очень взволнован такими перспективами. И если слова магии, что позволили управлять временем, исчезли, Ян прервался, ненадолго задумавшись, он закрыл книгу, потом сконцентрировал свою ману, чтобы произнести слова магии золотых драконов. Как он и ожидал, магические слова золотых драконов, что исчезли из книги, он не мог произнести ни одну из них. Магию драконов нельзя было использовать, просто произнося вслух эти слова. Они произносились за счет маны. По сути, эти слова сами в каком-то смысле были воплощением маны. И всего этого он мог сделать лишь один вывод. После произнесения слова «драконья магия исчезали». По сути, это была одноразовая магия. И, вероятно, это касалось не только магии золотых драконов, но и всей прочей драконьей магии, записанной в этой книге. Я надеялся, что смогу отматывать время назад снова и снова. Это была шокирующая истина, которую даже он не ожидал. Одна из лучших страховок, что, как он думал, у него была внезапно исчезла, а что случилось бы, не узнай он об этом вовремя. Новая тяжелая ноша добавилась в его прошлой жизни. И все же не было смысла тратить время на бессмысленное беспокойство. Он решил пока собрать все нужное здесь, а потом уж думать об этих проблемах. Ян порылся в ящиках стола. Согласно воспоминаниям в его прошлой жизни, где-то там должны быть дополнительные отделения. Вот оно. Рука Яна нащупала нужное место. Он потянул. Потайной ящик с трудом выдвинулся. Внутри было много драгоценностей. Я не хотел тратить свои награды на банальные деньги, в том числе и по этой причине. Однако нет никаких причин отказываться и не брать их. Это будет весьма полезно, когда ему действительно понадобятся деньги. Все же лучше всего, чтобы у Яна был некоторый запас собственных денег на будущее. Конечно, можно было обратиться за финансовой помощью кому-то еще, но в таких делах лучше все же не полагаться на посторонних. Для начала возьмем только самое ценное. Естественно, если бы это было возможно, он хотел бы взять все. Вот только сейчас ему столько не унести. У него с собой была лишь одна сумка, к тому же довольно маленькая. У него просто не было выбора» чувствую себя прям как расхититель гробниц. На самом деле вполне точно описывает случившееся. Он тайком пробрался в старые руины, отыскал там секретный проход. Внутри обнаружил настоящий древний артефакт и сокровища. И теперь неохотно покидает это место, оставив большую часть сокровищ, поскольку не может их все унести. Просто идеальное совпадение образов. Но почему? Теперь его маленькая сумка была доверху набита речайшими сокровищами. К тому же он завладел книгой, драконьей магией, глазами горгули. «Почему я чувствую себя таким довольным?» Ян успокоился. Он уже оправился от шока после исчезновения части драконьей магии из книги. Теперь он испытывал весьма забавное нелепое чувство. Чувство успешного расхитителя гробниц. «Так и подмывало проорать. Я сорвал куш!» «Ладно, давайте уже выдвигаться!» С сумкой полной сокрови, что Ян нес на спине, он хотел побыстрее покинуть это место, чтобы избавиться наконец-то от этого совершенно детского чувства радости.